Глава 57. Дороти Коэ села за руль своего пикапа. Доктор и его жена устроились рядом с ней. Ричард залез в кузов вместе с добытым в честной схватке охотничьим ружьем. Ему пришлось крепко держаться за борта, пока пикап долгую медленную милю подскакивал на рытвинах. Наконец они увидели белый внедорожник, который Ричард отобрал у футболиста, сломавшего ему нос. Машина поджидала его там, где он ее и оставил. Джек сел за руль и поехал вперед, остальные следовали за ним. Они направились на юг по двухполосному шоссе и остановились в полумиле от владений Дунканов. Отсюда открывался отличный вид. Ричард отвинтил от винтовки оптический прицел и использовал его как миниатюрный телескоп. Он сумел отлично рассмотреть все три дома, кроме того, насчитал пять припаркованных машин: три старых пикапа, черный кадиллак сета Дункана и красную мазду Элеонор Дункан. Все они аккуратно выстроились в ряд слева от самого южного дома, принадлежавшего Джейкобу, Все были холодными и покрытыми росой, из чего следовало, что они стоят здесь давно. Значит, дункан надежно изолированный от мира, как раз то, что требовалось Ричеру. Он вылез из внедорожника и подошел встретить остальных, вытащив обрез из кармана куртки, вручил его Дороти Коу. Вы все вернетесь обратно и заберете ключи от машин у футболистов, затем приедете сюда на двух машинах. Выберите те, в которых больше бензина, и постарайтесь сделать это как можно быстрее. Дороти развернулась и покатила на север. Ричард вернулся во внедорожник и стал ждать. Три изолированных дома. Зима. Вокруг плоская земля. Спрятаться негде. Классическая тактическая проблема. Стандартная пехотная доктрина состоит в том, чтобы ждать, когда прибудет артиллерия или авиация. Партизанский вариант разделиться и атаковать при помощи гранат с четырёх сторон одновременно, главный удар направив с севера, куда выходит наименьшее количество окон. Но у Ричера не было армии, которую он мог бы разделить. Не говоря уже о гранатах, артиллерии и поддержке с воздуха. В его отряд входил один алкоголик средних лет и две женщины, причем одна из них в шоке. А их арсенал состоял из охотничьей винтовки с двумя патронами, пистолета Glock с 16 патронами, обреза с тремя патронами, выкидного ножа, гаечного ключа, двух отверток и коробка спичек. Не слишком впечатляющая компания и набор оружия. Однако на их стороне было время целый день, и местность им подходила подходило тысяч акров. А еще в их пользу могла сыграть ограда Дунканов. Ограда, построенная 25 лет назад, чтобы предоставить им алиби, всё ещё высокое и прочная. Закон подлости через 25 лет она вернется, чтобы укусить Дунканов за задницу. Ричард вновь поднес к глазам оптический прицел. Во владениях Дунканов ничего не происходило, все оставалось тихим и спокойным. Все застыло в неподвижности, лишь из труб первого и последнего домов поднимался дым. Дым относило на юг. Дул легкий ветерок, хотя бы воздух двигался. Ричард ждал. Через пятнадцать минут он бросил взгляд в зеркало заднего вида и увидел небольшой приближающийся к нему конвой. Первым ехал пикап Доротикоа. За ним золотистый внедорожник, который Ричард забрал у футболиста по имени Джон, за рулем сидел доктор. Замыкала кавалькаду жена доктора в черном пикапе, на котором утром прибыл первый кукурузник. Все они сбросили скорость и припарковались за внедорожником Ричарда, и все трое смотрели влево, отводя глаза от владений Дунканов. Старые привычки Ричард вылез из машины, остальные подошли к нему, и он рассказал, что им следует сделать. Оставил обрез Дороти, отдал оптический прицел жене доктора, а сам взял ее шарф и сотовый телефон. Как только они поняли, что он задумал, Ричард махнул им рукой, они сели в пикап Доротикова и поехали на юг. Джек остался один на обочине двухполосного шоссе с белым и золотым внедорожниками и черным пикапом. Ключи от всех машин лежали у него в кармане. Досчитав до 10, он принялся за работу. Черный пикап оказался длиннее всех на целый фут, поэтому Ричард решил использовать его во вторую очередь. В белом внедорожнике было больше всего бензина, и Джек начал с него. В результате золотая машина Джона осталось напоследок, и это вполне устроило Ричеры, поскольку он знал, что у нее хороший ход. Джек прошел вдоль всех трех автомобилей, включил двигатели и начал подгонять их вперед по очереди, приближаясь к подъездной дорожке Дунканов, каждый раз преодолевая по сотне ярдов, сохраняя при этом порядок движения. Ричард рассчитывал, что его маневры заметят не сразу, и чем позже, тем лучше. Без оптического прицела вид владений Дунканов был не таким четким, но у него сложилось впечатление, что там все спокойно. Он оставил черный пикап на расстоянии в 50 ярдов, золотой внедорожник остановил сразу за ним, а сам трусцой побежал обратно, сел в белый внедорожник и доехал до въезда на подъездную дорожку, затем свернул на нее и заглушил двигатель соскользнув с сиденья, Ричард закрепил разводной ключ так, чтобы тот фиксировал педаль газа, метнулся назад, открыл горловину топливного бака и снял крышку. При помощи длинной отвертки засунул конец взятого взаймы шарфа в бак и поджег свободный конец спичкой. После этого быстро вернулся к кабине и выставил первую передачу. Машина медленно сдвинулась с места. Ричард нажал на кнопку перемещения кресла, оно поползло вперед медленно, по дюйму, пока не прижалось к концу разводного ключа. Тут мотор ожил и скорость внедорожника слегка увеличилась. Теперь Ричеру уже приходилось бежать рядом, но он все еще не убирал палец с кнопки, и кресло переместилось до самого конца. Тут он отступил в сторону, позволив внедорожнику катиться дальше без него, со скоростью около 10 миль в час, не слишком быстро, но вполне достаточно, чтобы преодолеть трение гравия под колесами, а колея на подъездной дорожке не позволяла свернуть в сторону. Шарф в горловине бензобака уже загорелся. Ричард побежал к черному пикапу, сел в него и поехал вперед, Миновал подъездную дорожку, подал пикап назад и развернул его под углом в девяносто градусов, оставив всего в паре дюймов свободного пространства до ограды с той и другой стороны. Белый внедорожник продолжал неспешно катиться вперед. Он уже преодолел половину пути до цели, слегка рыская вправо и влево, но оставаясь в колее. Пламя весело плясало над его топливным баком. Ричард вытащил ключи от зажигания черного пикапа и помчался обратно. Спрятавшись за капотом золотого внедорожника, он наблюдал. Белый внедорожник уже горел. Он упрямо преодолел последние 20 ярдов, врезался в центральный дом и остановился. Две тонны это солидно, но удар получился не слишком сильным. Стена треснула и слегка вдавилась внутрь, посыпались стекла из разбитого окна и все. Впрочем, этого оказалось достаточно. Пламя из задней части машины метнулось вперед, вернулось обратно и продолжало разгораться, успев лизнуть задние колеса и двери. Почти сразу повалил черный дым. Его подхватил ветерок и понес на юго-запад. Ричер взял с сиденья винтовку. Пламя перемещалось к капоту белого внедорожника медленно, но верно. Огню хотелось вырваться на свободу, обрести новую силу. Задние колеса загорелись, передние начали дымиться. Должно быть, в следующий момент прорвало бензопровод, потому что вверх взвился столб пламени уже совсем другого цвета, ударил в стену дома, охватил капот автомобиля, Заметался вправо и влево, облизывая дом, занялась краска, образовав черную полусферу. Далее огонь стал быстро распространяться. Сначала он был небольшим, но постепенно разрастался, как разливается по карте успешно наступающая армия, сменающая на своем пути последние очаги сопротивления, расширяющаяся веером в поисках новых объектов для захвата. Воздух Засасывало в разбитое окно, пламя уже лизало раму. Ричард набрал номер по сотовому телефону жены доктора. "Центральный дом в огне", сказал он. Ему ответила Дороти Кой, которая находилась на своей позиции в полумиле к западу в полях. "Это дом Джонаса, мы видим дым. Есть какое-то движение". "Пока нет", потом она добавила. Подождите. Джонас выходит из задней двери, поворачивает налево, он собирается обойти дом. Это точно он. «Сто процентов, мы пользуемся оптическим прицелом. Хорошо, сказал Ричард. Оставайтесь на линии. Он положил открытый телефон на капот внедорожника и взял винтовку, у которой имелась передняя мушка, расположенная сразу за оптическим прицелом. И еще одна у самого дула. Ричард наклонился вперед, опирся локтями о капот и прицелился в просвет между центральным и южным домом. Расстояние составляло примерно 140 ярдов. Он ждал. И тут в просвете появилась коренастая фигура. Мужчина невысокий, лет 60 или больше, круглое красное лицо, редеющие седые волосы. Ричард в первый раз видел одного из старших Дунканов. Тот поспешно прошел между домами и застыл на месте, посмотрел на горящий автомобиль, сделал к нему шаг, снова остановился и перевел взгляд на пикап, припаркованный в дальнем конце подъездной дорожки. Ричард навел мушку на центр масс Дункана и нажал на спусковой крючок.